Размечтался Синдбад и не заметил, как заснул. Спит себе как в гнездышке крепко-крепко, так крепко, что ничего не слышит. А между тем... Сколько времени прошло, неизвестно. Может, час, может, два. Проснулся Синдбад. Прислушался. Тишина. А где же матросы? И капитана не слышно. Спят они, что ли? Поднялся Синдбад. Вышел из-под дерева. Осмотрелся. Что такое? Никого не видно? Эй, люди! «Эй, где вы?» Никто не откликался «Да где же они? <связь> Сквозь землю, что ли, провалились?» Бросился Синдбад к берегу Выскочил из-за деревьев Взглянул на берег И застыл от ужаса Берег был пуст Не было там ни лодки Ни матросов, ни мудрого капитана. А корабль? Корабль тоже исчез. Синбад глазам не поверил. Да быть такого не может. Уж не сон ли это? Может, я сплю? Ущипнул себя за нос, потом за ухо дернул. Нет, это был не сон. Но как же так? Как можно оставить человека в этом диком безлюдном краю? Да кто ж так поступает? Изверги, нечестивцы, души губы вы проклятые, вот вы кто! Синдбад погрозил кулаком уплывшему кораблю и всей его команде. Враги рода человеческого! Бог вас накажет, так и знайте! О, Господи, Боже мой! Добрый и милосердный! Покарай их, пожалуйста! Только как следует покарай! Ну вот, Синдбаду стало немного легче. Оно и понятно. Все-таки главный вопрос, кто виноват, был решен оставался не самый главный, но самый трудный. «Что делать? Что делать?» Огляделся Синдбад. На берегу, конечно, делать было нечего. Ну что ж, повернулся он спиной к пустынному морю и пошел обратно по цветущему лугу прямо к большой горе. Идет и опять рассуждает. «Может, там...» За горой люди живут. Надо только через нее перебраться как-нибудь. Едва добравшись до подножия горы, Синдбад тут же остановился. Перед ним, прямо в скале, зияла широкая дыра высотой больше человеческого роста. «Что это?» Осторожно заглянув в дыру, Синдбад увидел большую пещеру. Каменные стены широко расступались и упирались в высокий каменный потолок. Синдбад осторожно вошел внутрь и огляделся. — Эй! В пещере царил полумрак, но при свете заходящего солнца можно было кое-что разглядеть. Ого! Посередине пещеры на каменном полу виднелась куча толстых обгорелых сучьев, остатки большого костра, а вокруг валялись дочисто обглоданные кости оленей, кабанов, буйволов. Ух ты! Судя по всему, народ в пещере жил дикий. А с дикарями Синдбаду встречаться совсем не хотелось. Кто знает, что у них на уме. Уходи-ка ты отсюда, Синдбад. По-добру, по-здорову, пока хозяева не вернулись. Синдбад двинулся к выходу. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг... Ой! Синдбад замер. Снаружи послышался шум. К пещере приближались тяжелые шаги. Ну вот, дождался. Бежать было поздно. Прижавшись к стене, Синдбад с тревогой смотрел в сторону входа. Внезапно светлый проем закрыла чья-то тень. Синдбад не шевелился. И вот в дыру просунулась огромная косматая голова с широким клыкастым ртом, с толстым, как баклажан, носом, И одним единственным выпученным глазом. Синдбад перестал дышать. Вслед за головой в дыру протиснулось огромное тело, и вот уже в пещере стоял самый настоящий великан. Синдбад закрыл глаза. В пещеру своим единственным глазом, великан заметил маленькую фигурку, едва доходящую ему до колена. Сделав шаг, великан нагнулся, подхватил свою находку чудовищными пальцами и поднес к лицу. Сначала... Он осмотрел добычу, потом понюхал и, наконец, громко заржал. Синдбат был зажат, как в каменных тисках. Ему уже было все равно, что с ним будет. Пусть великан раздавит его, как козявку, лишь бы поскорей кончился этот ужас. Но великан, видно, был сыт и решил приберечь добычу до завтрака. Он опустил еле живого Синдбада на пол. Потом великан... Поднял огромный камень и завалил вход изнутри. В пещере сразу стало темно. Потом сам завалился на груду звериных шкур и сладко зевнул. Вскоре великан закрыл свой единственный глаз и громко захрапел. Временем Синдбад пришел в себя. Уселся у стены и стал рассуждать. О, Аллах великий и всемогущий! Господь Ты наш добрый и милосердный! Я не знаю, о Господи, зачем Ты послал мне такое тяжелое испытание. Но Тебе, конечно же, виднее. Но знаю точно, если за ночь... Не придумаю, как отсюда выбраться. Утром этот людоед сожрет меня, Сожрет, как цыпленка, вот так-то. Синдбат тихонько подобрался к камню, Который загораживал вход, ощупал его. Щели, конечно, были, но очень маленькие, А сдвинуть такой камень с места? Нет, лучше и не пробовать. Синдбад обошел пещеру, ощупал все стены. Бесполезно. Ни щелки, ни дырочки — сплошной камень. А вокруг стояла черная непроницаемая тьма. Теперь я знаю, что чувствует слепой человек. О, Боже! Не дай мне ослепнуть. Ослепнуть. И тут бедному Синдбаду пришла в голову одна мысль. Ну, конечно, для того, чтобы мне спастись, людоед должен ослепнуть. Ослепнуть!